Глава тридцать вторая. Крысы — превосходные пловцы, однако широкая река может оказаться им не по зубам. Там же. Лодку отпихивали вместе. Цико догнал Миха в последнюю щепку, вывалившись на него из камыша, как перепуганная утка. Чуть в лоб не огреб от неожиданности. «Саврянин! Тот, что будто бы сено поджег и на лодке удрал!» «Не удрал он!» — прерывисто выдохнул запыхавшийся батрак. «А я-то голову ломал! На коим четверым две лодки!» — только и сказал Чернобородый. «Придержи-ка борт, я заскочу!» Под немаленьким весом Миха лодка так осела, что уже и не шаталась. «Куда поплывем?» — шепотом спросил Цыка, примеряясь к веслам. Те были непривычно короткие, с широкими лопастями. На орентарском берегу напротив Пупа цепочкой горели костры. Часть цицов охраняла обоз, переправу которого на остров отложили до утра. С Аврянским тоже творилось что-то неладное. Пограничный город, название которого цыке не удавалось ни запомнить, ни даже выговорить, вместо того, чтобы отходить ко сну, светился все ярче и ярче. Что-то там явно происходило, вот уже из-за его предела огни расползаться стали. — Вниз по течению точно не стоит, — решил Мих. Справа ежик, слева этот крысиный помет, а мы между ними, как орех, в щипцах будем. Давай вверх и к белокосам. — А может, к нашим? — робко предложил Цыка. — Не трусь, я местечко надежное знаю, где можно пару деньков отсидеться, пока заваруха не утихнет. А наши, небось, сейчас вдоль всего берега пики выставили, изготовились. — К чему? — «Да вон к этому!» Чернобородый придержал весло ногой и ткнул пальцем в огни на Саврянском берегу, уже вытянувшиеся в ленту. Часть огненной крошки высыпалась в воду и тоже двигалась к острову. «Надо наших предупредить!» Цыка вскочил, лодка зашаталась. Мих, ругнувшись, ухватился за края. «Сядь, дурак! Они и так знают!» «Откуда? Когда я уходил, все спали!» «Итси-ци!» В ежиге тоже потихоньку начиналось какое-то копошение. Алые светляки слетались и к реке, и почему-то в противоположную сторону, куда более беспорядочно. Как будто жители с вечера сидели на узлах с добром и по сигналу бросились на утек. Батрак медленно опустился обратно на лавку. разбудет не бойся», — ободрил его Мих. «А больше мы для них все равно ничего сделать не можем. Мужичье не поверит а не послушают». «Да ты глянь, на нас весь город поднялся. Перебьют же всех!» «Всех не всех, а половину как пить дать положат», — серьезно прикинул Чернобородый. «Смотри, молодцы какие! Некоторые наискось пошли, переправу захватить хотят. А это уже нарушение границы, нападение на мирных, честных рентарских жителей. Небось, и оружие многие прихватили. Умно!» «Да ты ими никак восхищаешься», — изумился Цыка. Вон, аемничек, увидел врага и сразу дёру. — Ими? — Нет. — Нами? — Но если я сегодня с кем-то и проворчал Мих, делая глубокий разгонный грибок, то за что-то более стоящее, чем роль живца на царском крючке. Путник всё понял с первого взгляда на лицо бывшего ученика. — Ты его убил, — с огромным разочарованием заключил он. «Можно подумать, ты поступил бы с ним по-другому», — огрызнулся Саврянин. Под чистым небом при виде крыселого он действительно слегка ожил, хотя до прежнего, аж звенящего обоюдоострого клинка, который способны вытерпеть только друзья ножны, ему было далеко. Казалось, вместе с Райлизом Альк убил и часть себя. Крысы прямо за ними не пошли, но Жар видел, как они потихоньку выбираются из скрытых травой рассерен и наверняка из соседних входов, снова окружая людей. Я давал тебе шанс вытребовать у него свою свободу. альк неожиданно рассмеялся, чистосердечно и от того еще более страшно. Один к тысяче? Вы ведь нарочно подбираете пары из сильнее всего ненавидящих друг друга учеников. чтобы не допустить подобного. «Иногда мы ошибаемся. Как ошиблись с тобой?» Путник вздрогнул, и жар с рыской поняли, что Альк попал в точку. «На самом деле ты пытаешься исправить не эту ошибку. Ты хочешь исправить ту», — безжалостно продолжал Саврянин. «Кем был для тебя он или она? Кого ты не сумел отпустить человеком, но и не смог использовать свечой?» а потом обнаружил, что просто выпустить мало. Ты сам отправился за ним или получил свое прозвище в насмешку. рыска вздрогнула, что-то легонько щекочуще коснулось щиколотки. Крыса вытянула мордочку, выглядывая из-за ноги девушки, как из-за дерева. Стрельнула глазом на рыску Я тут постою, ты ведь не против? Крысолов не ответил ни на один вопрос, но это, в общем-то, и не требовалось. Прости, Альк. Только и сказал он, вытаскивая меч, «Я действительно желал тебе лучшей судьбы». «Верю», — криво усмехнулся Альк. именно поэтому не прощаю». Как только один из людей шевельнулся, трава ожила, прятавшиеся в ней крысы бросились в рассыпную, освобождая полянку. Удрала и та, что пригрелась уже возле рыскиной ноги. Саврянин тоже поднял клинки, неловко, Словно для вида, чтобы путнику было проще. Вид, однако, оказался настолько впечатляющий, что Крысылов закатил глаза и рухнул ничком. «Скажи, лучше получилось?» — с гордостью обратился Жар к Альку. «Я на этот раз камень тряпкой обмотал. И без крови, и удар сочнее. Да и вообще как-то во вкус вхожу». «Ты что натворил?» Саврянин чуть правый клинок не выронил, еле перехватить успел. Рызка тоже вытаращилась на друга в немом изумлении. «Так я ж ради его блага!» В искренности жара можно было не сомневаться, иначе путник почуял бы исходящую от вора угрозу. «Забавный старикан, жаль, если б ты его убил». «А кто теперь меня убивать будет?» — вырвалась у Саврянина. «Могу я!» — охотно вызвался жар. «Только того, я не шибко разбираюсь, куда тыкать. Давай я просто меч подержу, а ты наскочишь». Белокосый, зарычав, пошел на приятеля, на ходу поднимая клинки, как дикий кабан щетину на хребте. Вору жизнь была еще дорога, и он кинулся на наутек в кусты. Рызка за ним, собираясь встрять между мужчинами. Но развернуться лицом кальку и остановить его не успела, нос к носу, столкнувшись с беглыми батраками. Увидев растрепанную, В рваной и мятой перемятой рубашке девушку, за которой гнался Саврянин, далеко не самого дружелюбного вида, батраки вначале опешили, а потом с угрожающими возгласами вскинули оружие. Рыска, в темноте не узнав заросшего бородой цыку с веслом, а у Миха, вообще заметив только меч, взвизгнула и спряталась за Алька. Тот тоже мигом ощетинился клинками и пригнулся, готовый отразить атаку. К счастью, по поведению девушки, Мих понял, что Белокоса ей не враг, и меч опустил. А тут и Жар пришел на помощь, выскочив со стороны и радостно заорав. «Эй, да это ж наши хуторские! Мих, Цыка!» «А -а -а теперь назад шарахнулся Цыка. «Беспокойник!» Вор, спохватившись, ах да, его ж так-ка во сожрала, тоже отпрянул и прикрылся альком. «Это...» «Брат Жара!» — неуклюже соврала Рыска. «Просто похож очень!» «Ага!» — мрачно поддакнул Саврянин, выпрямляясь. «И он ему про вас много рассказывал!» «Так и знал, что этот жук сумеет выкрутиться! Ишь, вырос как!» Мих, тихо рассмеявшись в усы, протянул брату руку. Жар смущенно ее пожал. Рядом с Чернобородом он по-прежнему чувствовал себя мальчишкой, и ладонь его точно так же тонула в лапище бывшего наемника. — А это Альк, — представила Саврянина Рыска. — Он наш друг. Батраки вежливо покивали, предпочитая все-таки держаться на расстоянии от Белокосова. Друзья друзей далеко не всегда и твои друзья. — А вон тот, видать, нет. — Мих с ухмылкой ткнул пальцем в распростертое тело. Девушка, спохватившись, присела на корточки рядом с путником, заглянула ему под веко и робко предложила, может, водичкой на него побрызгать. «Ага, сейчас!» — возмутился Жар, не желая так быстро портить свою прекрасную работу. «Чтоб он встал и всем нам тут навалял?» «А есть за что!» — понимающе уточнил Мих. «Да уж он не сам тут поспать прилег!» Рыска, смирившись с необходимостью выбора между Альком и Крысыловым, заботливо подоткнула проигравшему пол плаща, чтоб не простудился. Батраки переглянулись, по-прежнему мало что понимая. — Вы из города идете? — настороженно спросил Цика. — Неужто рыска ради этого Белокосова к саврянам переметнулась и теперь на бой с рентарцами его провожает? — Одного вон уже завалили. — Да нет, из пещеры успокоил их Жар. На нас там разбойники напали. Мих разочарованно прищелкнул языком. «Эх, а мы там отсидеться собирались. Что за разбойники-то? Много их?» «Уже нет», — уклончиво ответил вор. «Только соваться в подземелье все равно не стоит, там крысы». «С каких это пор ты крыс боишься?» — удивился Цыка. «Раньше вроде только рыска их шугалась». «А это смотря скольких», — мрачно сказал Жар, оглядываясь на пещеры. Внутри как раз что-то зашебрушало, запищало на несколько голосов. Батраки предпочли поверить ему на слово и не подсчитывать. А что случилось-то? Что вы здесь делаете? С пупа приплыли. Чернобородый уступил место более болтливому цыке, лишь изредка вставляя пару слов. Что ж теперь будет? — охнула рыска. Что-что, — проворчал мих, отчего-то чувствуя себя виноватым, хоть и не понимая в чем. Помешать стычке он все равно не мог, а оставаться на острове означало раздуть ее еще больше. Когда белокосая придут стучать обидчиком по головам волей-неволей придется отмахиваться сцепятся сейчас и пойдет снежок с горки эх выходит зря мы письмо возили приуныл жар из-за какого-то паршивого острова все посольские труды насмарку. как только один дурак вилы выставит а другой на них наскочит конец миру подтвердил бывший наемник наши за ваших мстить начнут ваши за наших И тогда уже даже царь не остановит. А он этого делать и не собирается, — глухо сказал Альк. Когда Шарес отложил последний свиток, протёр слипающиеся глаза и перебрался из кресла в кровать, большая часть звезд уже выгорела, серебристым пеплом припорошив горизонт на востоке. Бумаги, хоть и важные, особо срочными не были. С темными царевич покончил еще до обеда, но работа — лучшее лекарство от тяжких мыслей. Однако сегодня Шарес, похоже, перестарался. Устал так, что даже заснуть не получалось, хотя служанка добросовестно взбила перину, а ночь выдалась приятно прохладной. «Свечу забыл задуть», — вспомнил царевич, но вставать было лень. Скоро сама потухнет, там меньше четверти осталось. Под закрытыми веками Раскручивалась воронка из всех оттенков серого, будто шар куда-то провалился, и все никак не мог упасть до дна. Ощущение было скорее приятным, хотелось растянуть его подольше и, в конце концов, незаметно забыться, но тщетно. Раньше царевича больше беспокоило, что письмо может попасть в чужие руки. Теперь, что оно не попало в нужное, это он знает, что гонец убит. И Исинара, наверное, подумала, что Шарес просто не стал отвечать. Решил, что продолжать связь с дочерью врага слишком рискованно. Испугался отцовского гнева. А разве не так? Царевич заскрипел зубами и уткнулся лицом в подушку. За три года многое может измениться. Да что там, все. Оскорбленная Исинара вычеркнет его из сердца, а то и выйдет замуж за другого. Вопреки ориентарским сплетням у царевны нет недостатка в поклонниках, готовых повести ее под венец хоть сегодня, лишь бы согласилась. А ведь саврянская царица не против их брака. Она всегда принимала Шареса очень приветливо, хотя, разумеется, политики в ее улыбке было больше, чем истинной симпатии. Царевич даже подозревал, что она нарочно свела его со своей дочерью. Саврия, хоть и находится на подъеме, с военной позиции проигрывает всем соседям. Кровный, а не бумажный союз с рентаром, ей сейчас жизненно важен. Если он сорвется, то Нарида начнет закидывать удочку в степи. А царевна, оскорбленная предательством любимого, подчинится материнской воле. Шарес представил свою любимую исечку в объятиях потного, низколобого степника и так стиснул кулаки, что сухожилия затрещали. Почему все должно зависеть от склочного старика? Последние дни он даже из покоев не выходил, все дела пришлось вести сыну. И получалось не хуже, а то и лучше, чем под вечным угнетающим контролем. Шарос боялся ответственности и утраты вольной жизни. Так какого Саши он все равно ночи напролет просиживает за бумагами, только в роли затравленной крысы, а не правителя? В ночной тишине глухой стук. Не то что-то упало, не то кто-то оступился — прозвучал особенно громко. Царевич, подавив первый порыв подскочить, с криком «Кто здесь?» замер, весь обратившись вслух. Дверь заперта, это он точно знал. Проверять ее перед сном по три-четыре раза давно вошло у Шареса в привычку. Но среди подручных Кастия есть и такие умельцы, что сквозь доски пройдут, в щели просочатся. Ходили слухи, что он набирает их из бывшего варья. а то и тараканов. При взгляде на некоторые рожи в это безоговорочно верилось. В комнате что-то шуршало, тихо, но явственно, со странным подшептыванием. Шарес медленно-медленно, стараясь, чтобы одеяло не шелохнулось, нащупал рукоять, лежащего под боком меча, а затем резко сел, нацелив его в сторону звука. Аппетита у царевича сегодня не было, и ужин поданный ему в покое, остался почти нетронутым. И вот теперь огромная гусиная нога лежала на полу, в окружении рассыпавшейся чечевицы, а возле нее крутилась раздосадованная крыса. То с одной стороны пытается тащить, то с другой ничего не выходит. Тяжело, неудобно. застигнутый на месте преступления воришка с сожалением разжал зубы и метнулся под шкаф. «Да сколько можно!» — снова накатила на царевича глухая злость. «До чего дошло! В собственных покоях нельзя спокойно поспать, наемная убийца мерещится!» Шарос опустил меч и собирался откинуться обратно на подушке, но тут из-под шкафа выбежали уже две крысы, подскочили к гусиной ноге, слаженно в нее вцепились и топ-топ-топ, уволокли мгновение ока. Царевич даже рта раскрыть не успел. Несмотря на раздражение и досаду, Шарос рассмеялся. «Надо же, такие мелкие отвари осумели договориться. Почему же люди не могут?» Царевич решительно спустил ноги с кровати. «И что с того, что сейчас ночь? Витер сам чванливо наставлял его, что для истинного царя времени суток не существует. Он должен печься о благе страны постоянно». Уж страна точно одобрит выбор шарыса Купцы беспошлинно в Саврию ездить будут. Не придется столько денег на укрепление границы по рыбке тратить. А при приданным за Исинарой вполне можно выторговать несколько рудников или кусок плодородной земли за рекой. Царевича-то они не интересовали, но вдруг это немного смягчит отца. У царских покоев Шареса встретила стража. Два высоченных лба в доспехах – с парадными копьями и боевыми мечами. Копья лязгнули, скрещиваясь. «Никого пускать не велено», — голким басом сообщил один цец. «У меня важное сообщение для отца». Царевич нарочно выделил последнее слово, намекая, что он не кто-то. «Никого пускать не велено». Шарос уже собирался прибегнуть к крайнему средству, но царевичу все-таки не хотелось врываться в отцовские покои с боем. Вместо этого он всего лишь положил руку на рукоять меча, а стража сразу встрепенулась, обнажила клинки. «Вы поднимаете оружие на своего царевича», — холодно уточнил Шарес, поправляя ножны и убирая руку. «Но, ваше высочество!» — седцы растерялись. «Одно дело броситься на второе по важности лицо царства по прямому приказу первого, и совсем другое по расплывчатому не пускать. Эдак самих потом перевешают. Шарос воспользовался их замешательством, толкнул дверь и вошел, и сразу понял, что никого он тут не разбудил. В комнате горело не меньше десятка свечей. Вокруг застеленного картой стола сидели семеро, сам царь, Кастий и пятеро его хорьков. Один как раз что-то докладывал с появлением царевича, осекшись на полуслове. «Пошел вон!» — неприязненно проскрипел царь, не отрывая взгляда от карты. «Я занят!» Обычно Шарес старался не связываться с отцом, когда тот пребывал в подобном настроении. Но дурацкие препирательства со стражей окончательно вывели его из себя. Чтобы его без лучины царя выгоняли с какого-то тайного совещания, как сопливого мальчишку. «Чем?» «Не твое дело!» «С каких это пор, дела царствия стали не моими», — дерзко поинтересовался Шарес, подходя к столу. Удивленный царь, наконец, соизволил поднять голову. Кастей тоже смотрел на царевича, взгляд у главы хорьков был странный, не то настороженный, не то ободряющий, и это придало Шаресу сил. С Кастием он не слишком ладил, но признавал ум и заслуги этого человека. Такого лучше держать в друзьях, чем в тюрьме или, пуще того, во врагах. С тех пор, как ты его предал, — отрезал царь. Убирайся. Шарес, будто не расслышав последнего слова, оперся стол напротив Витера и медленно, убедительно произнес, глядя ему в глаза. «Я люблю, Рентар, не меньше тебя, отец, и никогда не сделаю ничего, что могло бы ему навредить. Тебя интересует, что было в том письме? Хорошо, я тебе расскажу. Это уже не имеет значения, — огорошил его Витер. Поговорим завтра утром. Можешь пока хорошенько обдумать свое признание, чтобы оно звучало как можно покаяннее. Мне не в чем каяться. Я и так непростительно долго увиливал от этого разговора. Царевич на миг прикрыл глаза, а затем на одном дыхании отчеканил. Письмо было для Исинары. Я люблю ее и хочу на ней жениться. По невозмутимому лицу Кастия можно было заподозрить, что такая догадка у него мелькала. Но с царем он ею не поделился. Витер пошатнулся, будто в него плюнули. На дочери врага? Этой тощей белокосой подстилке? У нас мир с Саврией, напомнил Шарес, стараясь держать себя в руках. За такие слова о любимой женщине он готов был смазать по зубам даже отцу. По-моему, это весьма достойное. Царь перебил его смехом, мелким и зловещим. «Тебе так нужна эта девка? Жениться для этого вовсе не обязательно. Что?» — опешил царевич. Витер хлопнул ладонью по карте и снисходительно, презрительно, надо же, как просто открывался ларчик его идиота сына, сообщил. Через несколько недель от силы месяц, когда наши войска возьмут Боброград, ее и так приволокут к тебе на веревке. Сможешь делать с ней, что хочешь. А как же мирный договор? Сегодня савряни его нарушат, и вся страна в едином порыве поднимется на священный бой, процитировал царь свою грядущую речь перед народом, составленную еще месяц назад. Из-за чего? Из-за Хольгиного пупа неожиданно сообщил Кастей, заслужив раздраженный и удивленный царский взгляд. Его Величество распорядился поставить там сторожевую башню. Чтобы просчитать последствия подобного хода, у Шароса ушло не больше четверти щепки. «Я тебе этого не позволю», — вырвалось у него. «Немедленно отзови своих людей». «Ты мне приказываешь?» витер рассмеялся еще громче, закашлялся, налегая на стол. В груди гадко кольнула. «Стража!» За дверью раздался шум, подозрительно громкий и долгий, и когда она, наконец, распахнулась, в покое ворвались не двое, а четверо человек, причем не тех, что несли караул у двери. Шарес слишком хорошо знал своего отца, и, прежде чем соваться в медвежье логово, заручился поддержкой верных людей, ждавших снаружи. Царь потрясенно, но отнюдь не испуганно вскинул брови. Ты глянь, этот выродок затеял переворот. Какая неслыханная глупость. Дворцовая стража всецело предана и трижды перепроверена кастием Витору. И если раздавить эту горстку храбрецов, кастий. Но глава Харьков и сам не шелохнулся. И едва заметным движением руки остановил напрягшихся помощников. «Простите, Ваше Величество, но я не считаю себя достойным вмешиваться в семейные дела царей», — мягко заметил он. «Разберитесь вначале между собой». Измену сына Виттер предвидел давно, даже как будто обрадовался, что его подозрения оправдались. Но измена ближайшего соратника, человека, которого он знал уже несколько десятков лет и которому доверял почти так же, как себе. «Мерзавцы, предатели, да я вас...» Царь пошатнулся, схватился за грудь, из которой, как будто чья-то невидимая рука разом вырвала сердце и тяжело осел на пол. «Лекаря живо!» Касти и Шара скинулись к нему с разных сторон, собираясь приподнять и усадить в кресло, но Витер с яростью отмахнулся. На белом, как мел, лбу выступила холодная испарина, умирающий судорожно хватал ртом воздух. «Я все равно победил». Даже жуткая боль не смогла смыть с царского лица торжества человека, достигшего цели всей своей жизни, пусть в самом ее конце. Война уже началась, тебе ее не остановить. Царевич, не веря, глядел на обмякшее тело, остановившиеся выцветшие глаза, редкие волосы с перетяжкой, отскатившиеся при падении короны, отвисшая челюсть, И это ему, полоумному больному старику, он без боя уступал все важные решения, наивно полагая, что возраст и мудрость идут рука об руку. Родители всегда кажутся нам куда больше и могущественнее, чем они есть на самом деле. Но понимаешь это только, когда сам становишься отцом или лишаешься его. «Как вы могли, — потрясенно прошептал царевич, — такое допустить?» «Как вы могли такое допустить, ваше величество?» — вежливо поправил Кастей. Щепку они смотрели друг другу в глаза, потом лицо парня изменилось, закаменело, будто с него уже чеканили монеты. И рентарский царь сухо и отрывисто велел. «Отправьте к Хольгиному Пупу письмо с отменой приказа. С кем хотите. Гонец, гончая. Сам Сашей, лишь бы поскорее. И седлайте коров, мы выезжаем немедленно». — Да, Ваше Величество, — кротко подтвердил начальник тайной стражи, поклонился и вышел. — Мы? — Это надо с полсотни тсецов снарядить. Бывалых, но молодых и горячих. В седлах придется есть и спать, а из них, возможно, сразу кинуться в бой. Один приказ в казарму, второй в коровник, третий, четвертый, пятый — слугам, чтобы готовили тело к похоронам, а дворец к трауру. В конце концов он был хорошим царем, а человеком — Хольга ему судья. Несмотря на крайнюю серьезность ситуации, Кастей улыбался в усы. Стая, наконец, дождалась нового вожака, молодого, умного и решительного. Давно пора.